Глава третья Видар вернулся в город, чувствуя себя побитым жалким псом. Такого отчаяния, ненависти и жажды мести он не испытывал еще никогда. Никому. Не удивился, когда у ворот дома увидел вожака чёрной стаи. Рандольф пришел со своими оборотнями, чтобы поддержать и помочь. Алексис была с ним, впрочем, неудивительно. Рандольф был неразлучен со своей истинной. Эти двое друг друга очень любили. Видар был рад за брата. Видар едва заметно улыбнулся, встречаясь взглядом с зелеными глазами Алексис. Что уж что-то говорить, Рандольф и Алексис созданы друг для друга. Не каждому оборотню суждено встретить свою истинную. Рандольфу повезло с женщиной. В стае белых Алексис чувствовала себя своей. «Все-таки она здесь выросла». Ее отец был вожаком стаи до того, как его брат обманом не уничтожил его и не занял место вожака. Алексис тяжело было вспоминать гибель отца, а потом и смерть брата, который до последнего вздоха ее защищал. Видар собственноручно разорвал предателя Кристиана и занял его место вожака среди белых. Рандольф с сочувствием смотрел на Видара. — Как ты, брат? — — Ты ведь уже наслышан, как именно, Рант, если находишься здесь. — Когда Джерард и Сигурд объединились против твоей стаи, Видар, — Видар сжал руки в кулаки. — Я рад тебе, Рант. Иметь на своей стороне такого сильного союзника, как ты, это дорогого стоит. — Ты мой брат, Видар. Разве может быть иначе? И тем более, что я знаю, чем именно обязан тебе, — ответил Рандольф и резко замолчал. Его янтарные глаза пристально посмотрели на Уну, узнав ее. Буквально на глазах лицо Рандольфа покраснело от гнева. «Что эта предательница делает рядом с тобой, Видар?» Видар от его рева слегка вздрогнул. «Да уж, он уже два года как имеет свою собственную стаю и является вожаком, а до сих пор командный голос Рандольфа заставляет его вздрагивать, словно рядового оборотня». Уна встала за спину Видара, отчаянно ища у последнего защиты. Знала, что такие, как Рандольф, не умеют прощать. «Рандольф, Уна, со мной! Я принял решение вернуть ее в стаю, и обговаривать с тобой это свое решение не желаю. Оно неизменно!» Рандольф несколько секунд всматривался в глаза Видара, а потом сделал глубокий вздох. «Что ж, брат, дело твоё!» Ты прекрасно знаешь, кто такая Уна и на что способна. Надеюсь, что не придет время, когда ты пожалеешь об этом своем решении. Я тоже надеюсь. Если и придет, столь милостив, как ты, брат, я не буду. Голову ей отгрызу и делов. Видар подарил уни беглый предупреждающий взгляд, а потом снова переключился на Рандольфа. С Ракшасами вопрос закрыт. Им нужно то же, что и всегда — территории твоей стаи, Видар. И они их не получат, Рант. Ни сотки моей земли я им не отдам. Их жадным лапам ничего не перепадет. Ракшасы еще сполна заплатят за то, что устроили такую бойню. Они с лихвой ответят за совершенное злодеяние. Их поддержит Сигурд, Видар. Биралаки будут с Ракшасами, это уже ясно. — «Только вот долго ли будет Сигурд вожаком Биролаков, Ранд?» Рандольф покосился на брата. «Ты думаешь объединиться с восточной стаей оборотней, Видар?» «Почему бы и нет, Ранд? Восточная стая, большей своей частью, представляет собой гибридов волков и Биролаков. Вожак их стаи Хакон уже давно посматривает в сторону Сигурда, чтобы перегрызть тому глотку и занять его место вожака». Рандольф хмурился все больше. А если исход противостояния окажется не таким, как ты ожидаешь, Видар, готов ли ты к последствиям, которые непременно за этим последуют? Ты же знаешь, что да. А еще я знаю, что Сигурд вчера заключил соглашение с Хаконом. Таким образом, Видар, они оба высказали желание объединить восточную стаю и бералаков, создав единый общий союз. И этот союз будет работать против тебя, против меня и, возможно, даже против Ракшасов. Ранд, но каким образом они создадут столь крепкий союз? Ты ведь знаешь, что договоренности можно разорвать. Но не такие, Видар. Поясни. Вервольф восточной стаи отдаст свою дочь в лапы Сигурда. Сигурд похоронил свою первую пару пять лет назад, теперь у него будет новая самка. Он женится на Амелии. «Ты что несешь, Ранд?» Хакон отдаст свою единственную дочь, столь ценную Омегу, какому-то вожаку Бералаков не первой свежести? Ну почему же сразу не первой свежести, Видар? Да, Сигурт уже не молод, но и не стар. Ты ведь понимаешь, что будет значить такое соглашение? Я не могу допустить, чтобы оборотни восточной стаи и Бералаки объединились. Тогда они станут слишком сильны, и уже не будет такой силы, которая сможет разорвать этот их союз. «Прекрасно!» «И что ты намерен сделать?» «Конечно, объединившись с моим кланом, ты можешь попытаться атаковать Вералаков сейчас, но...» «Но именно такой реакции они от нас и ждут, Рант», — закончил за брата его мысль Видар. «Именно так, Видар. Действовать надо иначе. Я, собственно, и явился сюда, потому что союз этих двух кланов меня также не устраивает. Ни ты, ни я не можем позволить врагам окрепнуть настолько». «Амелия слишком ценная омега, чтобы отдавать ее такому, как Сигурд». «Почему Хакон делает это? Ведь такой породистой самкой он мог бы распорядиться более благоразумно». «Я не знаю, Видар». «Этой свадьбы не будет, я не допущу», — процедил Видар, бросая взгляд на подошедших к нему оборотниц из стаи. «Хорошо было бы поесть», — бросил ему кратко. «Организуйте». Через двадцать минут Видар уселся за стол и вместе со своими волками смог наконец-то утолить голод. — Я возьму с собой десять лучших оборотней и отправлюсь на территорию восточной стаи, — выдал Видар, а Рандольф чуть не подавился, услышав такое. Посмотрел с сомнением на Видара. — Десять? Что ты собрался делать с таким жалким количеством оборотней на чужой территории, Видар? Да уж точно не совершать такие зверства, которые устроили их союзники на моей территории. У Хакона почти нет слабых мест, Видар. Я знаю, что говорю. Дочь его, его самое слабое и ценное место. По нему и ударю, Рандольф. Ты что удумал, Видар? Узнаешь. После».